Духа хроники. Таким образом, беспорядки в Топархире были усмирены. И когда прекратили преследовать проявлявших гражданское неповиновение, Налан Элен наконец-то снизошёл до того, чтобы принять Неболомов, которые называли его своим учителем. Хотя поначалу с презрением отвергал их поползновение и преследуя собственные интересы, отказывался почьреть то, что считал раздражающими числавными помыслами.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 Почему в Харбрантии она выходила в город чаще? Девушка замерла с улыбкой, наблюдая за человеком, который показывал сценку с монетками и коробкой. Чуть дальше по улице Гердозеец при помощи огнива и какого-то масла устраивал вспышки пламени. Если бы она могла задержаться хоть чуть-чуть и нарисовать его. Нет, у неё важное дело. И, естественно, часть её не желала им заниматься. И разум пытался её отвлечь. Шалана ощущала эту самозащиту всё более явно. Виденка использовала её. Она в ней нуждалась, но нельзя было позволять, чтобы та управляла её жизнью. Виденка всё-таки остановилась у тележки. Хозяйка, которая продавала фрукты в карамельной глазури. Они выглядели сочными и красными, в каждый воткнули палочку, прежде чем окунуть стеклянный стер, расплавчитый сахар.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 Ей не часто приходилось задумываться о номинальной стоимости сферы, но если покопаться в памяти, её марка была в 250 раз дороже стоимости этого лакомства. Даже с учётом плачевного финансового состояния её семьи такая сумма не считалась значительной. Но это было на уровне княжеских домов и их особняков, а не на уровне уличных торговцев и трудяг темноглазых. Хм, не думаю, что сумею разменять её.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 Помогите найти улицу Нар. А, клянусь Бури, вы идёте не туда, госпожа. Вам надо в противоположную сторону по течению рынка, а потом направо. Эта улица Кажис через 6 кварталов будет. Разобраться не трудно, великий князь заставил всех располагать дома квадратами, как в настоящем городе. Ищите таверны и попадёте куда надо. Но госпожа, если позволите, я скажу, что это не то место, куда стоит идти. Даже в роли тёмноглазая она выглядела слабой и наивной. Спасибо, поблагодарила Шалан. Бери один из глазированных фруктов на палочке. Поспешила прочь, пересекая поток людей, чтобы присоединиться к тем, кто шёл по рынку в противоположном направлении. "Узор", прошептала она. Он прицепился к полей её плаща на уровне колена.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 Где её с лёгкостью ограбит, опустив голову, поспешила вперёд. Она не могла духа заклинать, как ясно, чтобы защитить себя. В вот же буре она не смогла даже ветки зажечь и сомневалась, что способна преображать живые тела. У неё было светоплетение, но виденка его уже использовала. А вот сможет ли сплести света второй образ одновременно с первым?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 Несколько людей в одежде рабочих направлялись домой. Здания здесь, конечно, выглядели не такими красивыми, как на предыдущей улице. «Сзади никого!» Прогудил узор у её ног. Шалан подпрыгнула чуть ли не до крыш, подняла груди свободную руку, тяжело дыша. Она и в самом деле вообразила, будто сумеет внедриться в шайку убийц, да собственный спренд заставляет её вздрагивать.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 Ответ нашёлся, когда Шалан заметила на стене несколько длинных полос акрема. Они слегка смахивали на потоке воска на свече и окаменели давным-давно. Эта дыра была здесь ещё до прихода Лети, поняла она. Об устраивая свой лагерь Сибариал построил это здание над уже существующим подвалом. Кратеры, в которых располагались военные лагеря, когда-то служили домом для людей. Других объяснений быть не могло.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 Зарядив духовую трубку, он взглянул на Шалан. Эти фиолетовые глаза казались стеклянными, покрытые шрамами лицо ничего не выражало. Все в комнате как будто затаили дыхание. Он разгадал её ложь. Шалан покрылась холодным потом. "Вы правы", сказала она. "Тин в порядке. Однако всё случилось не так, как она обещала. Ясно, Холин мертва, но убийцы действовали неряшливо.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 бросился вперёд и швырнул что-то на длинный стол рядом с шаланом. Кошелёк со сферами. Внутри, наверное, были бромы. Тёмно-коричневый кошелёк ярко светился. Скажи мне, где она, и можешь взять эти деньги, произнёс человек со шрамами, заряжая очередной дротик. У тебя есть амбиции? Мне это нравится. Я не только заплачу за её местонахождение, но и постараюсь подыскать ей место в своей организации. Прошу прощения, Светлорд, но вы знаете, что я не продам её вам. Разумеется, он видел её страх. Поту, влажнивший подкладку шлябы, стекающий по вискам. И действительно, спрены страха начали вибрации из-под пола рядом с ней. Хотя их-то он вряд ли видел из-за стола. Если бы я пожелала предать Тин ради денег,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 Я анализировал для этого задания охотника, который показался мне лучшим и понимал, чем рискую. Холлен мертва. А Тин следовала добиться именно этого любой ценой. Я не похвалю её за работу, но вполне удовлетворён. Но то, что она не явилась, объясни случившееся лично. От такой трусости меня тошнит. Тин спряталась, точно дичь. Он глотнул вина. А ты смелая,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 Аскола кости с глазницей выглядел пугающе похожим на фрагмент черепа сантида. Другие диковинки озадачили её: флакон с белёсым песком, пара толстых шпилек, локон золотых волос, ветка с письменами, которые она не смогла прочесть, серебряный нож, странный цветок в сосуде, наполненный какой-то жидкостью. Никаких табличек, чтобы объяснить происхождение сувениров. Усог бледного розового хрусталя мог бы чем-то вроде свет сердца, но почему-то тогда выглядел таким хрупким. На дне стеклянного ящика, в котором он располагался, виднелись отделившиеся кусочки, словно хрусталь разрушался под гнётом собственного веса. Пока либавшаяся подошла до задней части комнаты, дым от огня поднимался, клубясь и окружаясь вокруг чего-то, висящего над камином. Самоцвет Нет, Фабриаль. Дым наматывался на него, как нить на катушку. Она впервые видела такое. Ты знаешь человека по имени Арама? спросила дева в белое человек со Шрамом. Нет, Светлорд. Меня называют Мрейс. Можешь так ко мне обращаться. А ты? Меня называют Валию. ответила Шалан, используя имя, которое когда-то придумала забавы ради. Хорошо.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 Мэй составил пустую чашку с вином, и она заметила, что его правая рука покрыта шрамами, а пальцы искривчены, словно были сломаны и неправильно сраслись. На среднем пальце Мэйза поблескивал золотой перстень-перчатка с тем же символом, который нарисовала Ясна. Символ, который носил Дворецкий Шалан, символ, который был вытатуирован на теле Кабзала. Пути назад нет. Шалан пойдёт на всё, чтобы узнать, что известно этим людям о её семье, о ясне и о конце света. Задание будет исполнено, сказала Шалан Мрейзу. Не спросив об оплате, удивлённо поинтересовался Мрейс, вытаскивая из кармана дротик. Твоя хозяйка всегда спрашивала: "Светлорд, в лучших хвинных лавках не торгуются. Ваша оплата будет принята". В первые с того момента, как она вошла, Мрей улыбнулся, хотя и не смотрел в её сторону. Вы, Стен, не должны навредить Амараму, предупредило он. Его жизнь принадлежит другому. Не поднимайте тревоги, не вызывайте подозрений. Стен просто нужно провести разведку и вернуться. Только и всего. Он повернулся, выстрелил из духовой трубки в стену.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 Учащённо дыша, Вантюриска прыгнула в тайную комнату и снова оказалась в пыльном верхнем подвале. Люк закрылся, оставив её в темноте. Забыв о самообладании, она бросилась вверх по лестнице прочь из дома. Снаружи остановилось тяжёлое дыхание. Улица сделалась оживлённее, ночью товарны привлекали большое желание развлечься. Шалан поспешила уйти. Только теперь она поняла, что пришла на встречу с духокровниками без особого плана. И что сделать? Как раздобыть у них сведения? Для этого нужно было втереться к ним в доверие. Мрэйс не походил на человека, который доверится кому угодно. Как узнать, что ему известно про Уритиро? Как это влечёт его людей от её братьев? Как ей? Слэшка прогодел узор. Шалан резко остановилась.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 Спросила она у Зора, когда тот забрался на полы её плаща. Одна доложил Спрен. Та женщина в маске, хотя сейчас на ней чёрный плащ, мы давно и с ней поговорить. Вы же теперь друзья? <связавшись> Нет, я бы так не сказала. <связавшись> Шалан подозревала, что он пытается проникнуть в природу человеческих отношений и могла лишь пожелать удачи. Что же делать? Девушка сомневалась, что может избавиться от слежки. У незнакомки наверняка опыт в таких вещах. В то время как Шалан, ну, у неё был опыт в чтении книг и рисовании светоплетения, подумала она. Могу ли я как-то его применить? Её маскарад всё ещё действовал. Чем служили доказательством струящиеся по плечу тёмные волосы. Могла ли она измениться, наложив на себя другой образ? Она втиснула брисвет. И это заставило её ускорить шаг. Впереди узкая улица сворачивала между двумя скоплениями доходных домов. Отбросив воспоминания о похожих переулках в Харбернте, Шалан быстро туда свернула, а потом немедленно выдохнула брисвет, пытаясь вылепить из него новый образ. Возможный образ крупного мужчины, чтобы захватить её вместе с плащом и Бури свет просто за клубился перед ней облачком, ничего не сотворяев. Она запаниковала, но вынудила себя продолжить идти по переулку. Не сработало. Почему не сработало? Ведь в её комнате всё работало. Единственная разница, до которой она смогла додуматься, заключалась в рисунке.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 Узор, ты здесь? Да, прогодел он. Ступай, ступай, проверь, не притаилась ли та женщина где-то поблизости. Тот беззвучно исчез и также беззвучно вернулся. Она ушла, а? Шалан перевела дух, потом собралась и прошла сквозь стену. Её поле зрения заполнилось сияние, похожее на барицвет. Она оказалась снаружи в переулке.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 Твагая маскировка и шезла. Заметил узора. Рыжие волосы. Девушка хнула и немедленно стянула защищённую руку в карман. Тёмноглазая мошенница. Ученица Тин. Могла разголивать полуодетой, но не сама Шалан. Попросту невозможно. Это было глупо, и Вденка это знала, но не могла изменить свои чувства. После недолгих колебаний сняла плащ.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 Она достала помятый лист и набросала схему пути, которым следовала до сих пор. "Я могу воевести тебя к дому", предположил Узор. "Сама справлюсь", шаланки внула, разглядывая карту. "А, то вот и есть Узор. Ты его видишь?" "Да. Но а это не Узор, буквы в посланиях подаль Перу? Как же объяснить? То были слова"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 Она разучит способ пробраться с этим Светлордом Мамарамом и добьётся доверия Мрейза, чтобы узнать, что ему известно. Мне по-прежнему требуется союз с семьёй Холлин. Путь к нему отдалён. Придётся придумать, как с ним пересечься поскорее, но при этом нельзя выглядеть отчаявшейся. Всё, что связано с принцем, представляло собой наиболее приятную часть её дела. Всё ещё улыбаясь, она спрыгнула с кровати и отправилась проверить, не осталось ли на подносе ещё какая-нибудь еда.